Глава 18. Кто куда, а я в горы. Утром после свадьбы дрона и власты меня с позаранку разбудил разум. «Алекс, я собираюсь в столицу», — огорошил он меня. «Все дела здесь закончил, а в столице наверняка без меня набралось множество проблем», — озабоченно сказал кот. «Куда ты так спешишь? Хоть бы денек отдохнул. А то все работаешь, доработаешь, даже на свадьбе и то каждую минуту все что-то обдумывал и записывал». А когда выдавалась свободная минута, с кроном беседы вел. Попытался я задержать друга в замке. «Не, уж слишком мы с тобой много дел заварили, а за ними пригляд нужен», немного подумал и сокрушенно покачал головой кот. Ему хотелось остаться, но работа не дает покоя. «Ну, если решил...» — не стал упорствовать и я. «Прекрасно понимая, что кота, если он что-либо решил, мне не переспорить». «Только дай мне слово, что на Новый год ты бросишь все дела и десять дней проведешь в замке». «Хорошо, даю слово, что в Новый год буду лоботрясничать», — пошутил кот, а потом спросил. «У тебя на празднование Нового года есть особые планы?» «Да, в общем-то, планов никаких нет. Хочу родителей своего бывшего мира в гости привести. а то ведь до этого времени всегда Новый год с ними встречал. Традиция у нас такая, вот и не хотелось бы ее нарушить». Да и интересно им, как я тут устроился. «Ну, если Николай Семенович и Елизавета Сергеевна к нам в гости придут, то тогда и я обязательно буду. Да и обустройство праздника возьму на себя. Все, что касается праздничного стола, будет организовано в лучшем виде. Недаром же у нас с тобой ресторан собственный есть», — ответил мне кот. Потом он деловито перечислил, чем он планирует в городе заняться в первую очередь. По словам разума выходило, что он запланировал себе столько дел, что некоторым на всю жизнь хватит. А вот кот думает разобраться до нового года. Я не стал настаивать и задерживать спешащего кота, к тому же он действует исключительно в моих интересах. Проводив разума, который умчался на карете в столицу, отправился к Алиене. Вроде и вместе на свадьбе гуляли, а толком и поговорить не смогли. Да и как тут поговоришь, когда рядом все время кто-то крутится? Особенно одна особой эльфийской наружности. Стоит только нам с Алиеной сделать шаг в сторону, как мир то сразу нарисовывается, и отправить ее куда-нибудь не представляется никакими путями. Ну ничего, я, пожалуй, на новый год короля приглашу. Вот тогда-то мы и посмотрим. За этими коварными мыслями пришел к апартаментам Алиены. Там, как всегда, оказалась и ее подруга. Алекс, мы тебя уже сождались. Хорошо, что Вид сказал, что ты сюда направляешься. Обрадовалась моему приходу Алиена. Да? А ждали то меня зачем? — спросил я, обнимая Леену и целомудренно целую ее в щеку. — Мы собираемся перебираться к себе, а дожидались, чтобы сказать «до свидания», — улыбнулась мне эльфийка. — Вы что, сговорились? Разум только-только уехал, теперь вы. Почему вы меня одного бросаете? Может, хоть на несколько деньков останетесь? Я же тут один помру от тоски. Попытался надавить на жалость для того, чтобы хоть немного девушки повременили с отъездом. «Алекс, ты же ведь понимаешь, что в моих владениях еще очень многое сделать необходимо. Эрзон, конечно, из последних сил выбивается, но пойми, я же хозяйка и тоже обязана приложить руку, чтобы все как можно быстрее нормализовалось. Да и Новый год не за горами, тогда и отдохнем». Не поддалась на провокацию Алиена. Я еще некоторое время упрашивал их остаться, но все оказалось бесполезно. И уже к вечеру остался в замке практически один. Народа, конечно, много, вот только друзей среди них нет. Дрону не до меня, да и не видел его еще никто после женитьбы. Со Стиком у меня хоть и сложились неплохие отношения, но назвать их дружбой можно с большой натяжкой. Пошатавшись по территории замка, убедился, что только всем мешаю. Люди превосходно справлялись со своей работой. Каждый знает, что ему делать, а я только путаюсь у всех под ногами. Раз во мне никто не нуждается, то можно заняться тем, чем очень давно хотел, но времени не находил. Я решил потихоньку разбираться со своими находками в горах. Тем более, как только вспомнил о книге, которую нашел, мне сразу же захотелось приступить к делу. К тому же у меня есть помощник, который в какой-то степени является свидетелем тех далеких событий. Зайдя на кухню, велел принести себе еды в кабинет, где планировал в тихой обстановке заняться книгой. Поднимаясь в кабинет, зашел за видом и взял его с собой. Конечно, мог бы общаться с ним на расстоянии, но как-то вживую более правильно и привычно. К великому сожалению, пояснение к написанному создателям вид дать не смог. Книгу-дневник, именно так мы ее с видом окрестили, читать оказалось необычайно интересно и познавательно. Хотя написанное не несло никаких практических целей. В этой книге Мак описывает все, что с ним произошло, начиная с того момента, как он научился писать. После прочтения книги дух тяжело вздохнул и сказал «Да, все же хороший был у меня хозяин. Вон как за своей супругой убивался». В дневнике Мак много размышлял по поводу гибели супруги. В какой-то момент он даже находился на грани самоубийства, но сумел пересилить себя и продолжил жить. Самое интересное то, что я понимаю его очень хорошо. Зная, что Алиене ничего не угрожает, чувствую себя хорошо, а вот если бы она находилась рядом, то тогда вообще все было бы прекрасно. Я на миг представил, что с моей девушкой что-то случилось, и зябко поежился. Не приведи... Приведи... А кто? Создатель? Так ведь принято в этом мире создателю поклоняться? В этом есть доля истины. Древние маги подняли на ноги расу людей, и я им за это благодарен. Так что пусть будет создатель. Хотя это и обычные, пусть и очень сильные, но люди, владеющие магией. В книге мага не упомянуто ни одного имени, что говорить о том, что дневник маг вел исключительно для себя. Да и много моментов записано как бы вскользь, этакий базовый каркас. Да и факты приведены очень сжато. Только два момента расписаны хорошо, да и то очевидно, что когда маг писал, то находился в крайне расстроенных чувствах. Он буквально выплескивал свои эмоции на странице. Один момент посвящен гибели жены, тут все вроде понятно. На фоне беременности, и будучи крайне истощенной магически, она просто не смогла восстановить свой запас магии, и тот медленно растаял вместе с ее жизнью. Второй же момент посвящен катастрофе, которая явилась причиной бегства древних магов на эту планету. Маг описывал все эти события задним числом, после того, как они оказались в этом мире. После того, как они узнали, что к их планете движется огромный астероид, то было создано всеобщее собрание великих магов. Как такое возможно, он не упоминал, но то, что таких магов существовало много, в его словах явно прослеживалось. На том заседании и поднялся извечный вопрос, что делать и кто виноват. Виноват в том, что по их расчетам до падения астероида на их планету оставалось не больше года, то есть довольно маленький срок. Виновного, как водится, не нашли, а вот что делать решали долго. Как из записи, собрание продолжалось трое суток, на нем мнения разделились. Одни ратовали за то, чтобы все бросить и бежать. Бежать в другой мир, несмотря на то, что сам переход из мира в мир только-только открыли и прошло-то всего несколько экспериментов. Вторая группа магов, которой принадлежал написавший дневник создатель, ратовала за то, чтобы попытаться уничтожить астероид до подлета к планете. Все оставшееся время до столкновения развернулась бурная деятельность. Многие семьи покидали планету, они переходили в мир, который найден более-менее приемлемым для жизни, и начинали там обустраиваться. Древний маг один раз побывал там и для себя решил, что уж лучше сопротивляться до конца, чем всю оставшуюся жизнь жить на такой планете. Планету-то для перехода открыли только одну, где хотя бы имелась возможность существовать. И на той планете в основном стоял довольно-таки жаркий климат. Как я понял, то температура оказалась некомфортной, а жара сменялась сильнейшим холодом. Оппоненты мага говорили, что со временем магическими усилиями они сделают жизнь комфортнее. В конце концов, в битве за планету принимало участие всего лишь четверть от всех магов, а то и меньше. На точных цифрах древний маг внимания не заострял. И ведь они практически победили, но при победе не бывает слова «практически». Или победа, или поражение. Так у них и получилось, астероид-то уничтожили, вот только следом за ним в его хвосте летел еще один. Второй хоть и размером уступал первому намного, но сил с ним справиться у магов не осталось. Если бы магов оказалось больше, то тогда планету они бы отстояли. А так им пришлось под обломками метеорита, которые сыпались с неба, срочно покидать планету. Что произошло и почему их закинуло на эту планету, а не на ту, на которую перешла большая часть, маг не понял. Мало того, с этой планеты они могли перейти только на свою бывшую, но жить там невозможно. Температура воздуха опустилась очень низко, и маги, разведающие обстановку, немедленно переходили назад. На планету перебрались далеко не все, кто участвовал в уничтожении астероида. Магов набралось около пяти сотен, остальные погибли, или, может, их занесло еще куда-нибудь. Макс склонялся к версии, что остальные сумели благополучно перейти к своим товарищам на жаровню. Так прозвали планету, куда перебралось население в ожидании падения метеорита. Маг написал в своем дневнике еще очень интересный факт, хотя и вскользь. Оказалось, что когда он прожил здесь 10 лет, то он несколько раз наведывался на свою родину. Жить там по-прежнему было невозможно, но некоторые вещи он перенести сумел. Возможно, маг подразумевал то, что я видел в доме в горах. Может, было еще что-то, но до сего дня наверняка не сохранилось. «Вид, а ты точно ничего про портал не знаешь?» – спросил я духа. У меня возникло желание найти портал и попробовать его в деле. «Если бы знал, то давно бы сказал». В голосе духа почувствовалась обида. «При мне Создатель никогда не говорил, как он добирается в горы. Да если бы я тогда довольно-таки случайно с ним не связался, то и вообще бы ничего про дом в горах не знал». «Вот мне и интересно, почему Мак не перешел в горы, когда его замок подвергся нападению?» Вслух задал я вопрос. «Думаю, что он просто не хотел никому показывать то место. Настолько оно ему дорого». — А когда он остался один, то решил, что лучше погибнуть, чем всю жизнь прятаться, — медленно проговорил дух. — Пожалуй, ты прав, хотя точно об этом мы уже никогда не узнаем, — согласился я с ним. — А как ты будешь искать портал? — спросил он меня. — Не знаю еще, но думаю, что он находится где-то поблизости с замком. Вот только как его отыскать? — Может, все же в горы пешком отправиться, оттуда через портал вернуться? — ответил я. — Ни в коем случае! — заорал дух. Правда, сразу же продолжил уже спокойным голосом. Вдруг второй портал разрушен или завален чем-нибудь. Что тогда с тобой будет? Сначала надо убедиться, что со вторым порталом все нормально. Неужели маги не предусмотрели такого момента, что портал окажется при перемещении разрушен или занят? удивленно спросил я его, и сам же ответил: Наверняка предусмотрели. Это же элементарная техника безопасности. Может, и предусмотрели, не стал со мной спорить вид. «А как это окажется в действительности? Не знаешь? А вдруг он тебя в неизвестное место перекинет?» «И что? Обратно-то всегда вернуться смогу?» — возразил я ему. «А если все же не предусмотрели?» — не стал сдаваться вид. «Могли и не предусмотреть», — вынужден был согласиться я. «Все же вероятность этого была 50 на 50, и рисковать своей головой в такой ситуации глупо». «Ничего, как только отыщется, то сразу же проведу эксперименты». Знать-то надо, на что рассчитывать. Вот только как и где искать? Не перерывать же весь снег в округе. Думаю, что по магической составляющей. Что ты имеешь в виду? Не понял я. Ну, ты ведь видел портал в горах, и даже смог магию почувствовать и увидеть. Так и здесь. Включи свое магическое зрение и вперед. Только не ходи по тем местам, где я могу видеть. Там точно ничего магического нет. «Ну что ж, давай попробуем», — согласился я с предложением вида. Следующий день посвятил поискам. Трудного в этом ничего нет. Решил, что древний маг не станет устраивать портал далеко от замка, вот и прогуливался в окрестностях, время от времени поглядывая по сторонам магическим зрением. Ничего за полдня не найдя, вернулся в замок и только тут вспомнил, что вчера-то решил начать поиски с подвала. В подвале меня ждал сюрприз. Я смог увидеть, как все стены излучают магию, которая один в один, как в доме в горах. Стены переливаются магическим сиянием с полом и потолком, и создается такое ощущение, что они живые. Дотронувшись до стены, я постарался слиться с ней. Магический рисунок около моей ладони взорвался различными красками, и от ладони покатилась волна во все стороны. Мне как бы почудилось, что стены прошептали «Хозяин! Хозяин вернулся!», но больше ничего почувствовать не смог. Оставалось, правда, чувство незавершенности, но это и понятно, замка-то, который когда-то являлся продолжением подвала, уже давно нет. Что же здесь построено, если по прошествии такого количества времени происходят такие эффекты? Как жаль, что подвал такой маленький, а все остальное разрушено. Волна тем временем успокоилась и переливалась так же, как когда я вошел. Вот только когда шел по коридору, на стенах, мимо которых проходил, проскакивают искры, которые доступны лишь в магическом зрении. Специально пробовал найти хоть что-то, что напоминало бы этот фейерверк цвета, когда смотрел своим обычным зрением, но ничего необычного не видел. Обычный пол, потолок и стены. Портал нашелся недалеко от выхода из подвала. Он находился на небольшой полянке, занесенной по пояс снегом. Но даже под снегом я отчетливо видел круг, от которого исходил магический свет. Очистив снег, убедился, что передо мной действительно портал, а не что-то другое, оставшееся с древних времен. Хотел немедленно попытаться перейти по нему в дом в горах, но в последний момент остановился. Надо предупредить народ в замке, да и покушать с собой взять не помешает. Немного расстроенный, что мой эксперимент откладывается до следующего дня, так как уже день склоняется к своему окончанию, вернулся в замок. С видом я своей находкой поделился сразу, как только ее обнаружил. А в замке он попросил меня прийти к нему. — Алекс, у меня к тебе есть просьба, — сказал мне дух, как только я вошел к нему в комнату. Это я так и назвал про себя комнату духа. Вообще-то это комната разума, но в связи с тем, что последний практически постоянно находился в столице, то комната как бы стала вида. «Говори, что же ты замолчал?» – подбодрил я духа, который просьбу никак не озвучил. «Возьми меня с собой!» – попросил он, а потом зачастил. «В том доме мне знакома магия, которая там используется. Наверняка смогу там тебе пригодиться». «Но там же не собираешься оставаться навсегда, а ты говорил, что за столько времени соскучился по живому общению. Что на тебя нашло?» Спросил я духа, хотя понимаю, что дух просто-напросто скучает по своим умениям и хочет оказаться полезным. «А на сегодняшний момент он получает от меня подпитку, а сам только и может, что смотреть по сторонам, да и то в строго ограниченном пространстве». «Считаю, что смогу слиться с тем домом, как в старые времена. Это позволит разгадать много загадок». «А вернуться ведь смогу и с тобой, если ты возьмешь меня обратно». «Да и еще разок мне хочется окунуться в те времена, когда меня создали и я служил своему создателю», — подтвердил мои догадки вид. «Не имею ничего против и выполню твою просьбу. А вернуться обратно ты сможешь со мной, но только если сам этого захочешь», — ответил я духу. «Спасибо», — поблагодарил тот меня. Я в ответ махнул рукой и отправился спать. О своем отсутствии всех предупредил, жаль, только что вид со мной напросился. Но не мог не уважить его просьбу. А так получается, что я остаюсь без связи, и если что-то случится срочное, то меня отыскать окажется невозможно. Правда, вроде никаких неприятностей не предвидится, но я все же скорректировал свои планы. Если до этого планировал пробыть в горах до тех пор, пока не останется загадок, ну или хотя бы недели две-три потратить на их разгадки. то теперь решил, что обязательно наведаюсь в замок через неделю. Ведь смогу перемещаться через порталы, а не добираться неделю до замка. Правда, насчет работы портала у меня еще оставалась неуверенность. Вдруг он за это время вышел из строя? Или может порталу какая-нибудь подзарядка нужна? Ничего этого не знаю, а вид по вопросам порталов меня проконсультировать не может. Король задумчиво ходил по своему кабинету. В кресле сидел его глава Тайной Стражи, который только что доложил королю об обстановке в стране. «Значит, говоришь, пока все спокойно?» – задал ему вопрос король. «Да. Никаких признаков того, что кто-нибудь что-либо замышляет против короны нет?» – ответил свирк. «Это хорошо. А как там у нас поживает князь?» Король остановился и посмотрел на главу Тайной Стражи. Свирк только немного улыбнулся краешком губ. Король не назвал имя князя, но и так понятно, кого он имеет в виду. Благодаря новоиспеченному князю король оказался на троне, а не на плахе. Причем князь спас короля дважды. Но обеспокоенность короля свирк понимает отлично. Мало того, что князь становится все более сильным, так еще и где-то рядом с ним обитает одна дама, которую королю не безразлична. Свирк все это прекрасно знал, но сделал вид, что не понимает, о чем говорит король. «Какой князь? У нас же их много!» – диванно удивился свирк. «Вот только не надо, ты все отлично понял!» поморщился король, который не поверил в притворное удивление. «Да у него все в порядке», — ответил свирк, думая, говорить ли ему про эльфийку или нет. «В этом не сомневался. Я и спрашиваю тебя, что он делает, чем занимается, какие новшества нас ждут в ближайшее время, чем его друзья заняты», — принялся перечислять король. А потом махнул рукой и резко приказал. «Рассказывай! У тебя же наверняка есть свои люди в его замке, так что я тебя слушаю». Он сейчас в своем замке, никакой активности с его стороны нет, просто отдыхает. Его невеста с подругой находится в соседнем замке, который принадлежит невесте, и который уже полностью восстановлен после захвата мятежниками. Производство оружия идет полным ходом, но продавать его пока кроме как нам князь никому не желает. Даже эльфы ждут, пока корона прекратит закупки. Кот Разум находится в столице, вот он ведет себя довольно активно. Стало известно, что он организует купеческие караваны под своим крылом, которые собирается отправить в соседние государства. И это мне не совсем нравится. Вот примерно так обстоят дела. Коротко доложил свирк. Угу. Король задумался, а потом спросил. А почему тебе караваны не нравятся, они чем-то плохи? Под видом купеческой деятельности им поставлена задача о сборе информации. Причем информацию необходимо не только собирать, но и добывать всеми возможными путями. — хмуро ответил свирк. — И что же в этом плохого? — озадачился король. — То, что князь окажется информирован намного больше, чем мы, и только от его воли будет зависеть, делиться с нами или же наоборот, ввести нас в заблуждение и сыграть в свою игру. — Князь уже неоднократно доказал, что он предан нам. — А ты мог бы и перенять эту идею, и тогда мы бы не остались без новостей, — отрезал король. — Я как раз этим сейчас и занимаюсь. «Но вот боюсь, что у кота бюджет намного больше», — горестно посетовал глава тайной стражи, разведя руки в сторону. Король, когда речь коснулась денег, сделал вид, что не понял намека. Денег-то в казне кот наплакал, даже с учетом того, что казна значительно пополнилась за счет мятежников. «Хорошо, за действиями Алекса наблюдай. Да мне время от времени докладывай», — подвел итоги король. Утром я взял шар с духом, набил свой пространственный карман едой, ради чего избавился от всего, что там лежало. А вещей набралось много. Все свои вещи, в том числе и свой выключенный сотовый телефон, оставил у себя в комнате. Дал последнее наставление стику, хотя, если честно, то просто попрощался и еще раз сказал, что вернусь не ранее, чем через неделю. И только после этого отправился в путь. На поляне перед порталом немного потянул время, еще раз тщательно очистив круг от снега. Что-то немного боязно. Дух догадался о моем состоянии и не вмешивался в мои переживания. Он решил, что я должен справиться сам. Тем не менее, я немного еще помедлил, а потом встал в круг портала. Напитал портал магии, благо с подпиткой у меня проблем не возникает. На виде-то здорово натренировался. И если по первости для его подзарядки у меня уходило ужасно много магической энергии, а сам оставался без сил, то в последнее время сущие крохи. Я даже однажды решил, что мой магический резерв здорово увеличился, но оказался разочарован все тем же духом. Он мне объяснил. Ты просто стал более расчетливо отдавать энергию, а магический резерв твой остался таким же. Но я делаю все так же, как и в первый раз. Почему же силы не расходуются? Попытался возразить я ему, в надежде, что он все же не совсем прав. Эта твоя магия адаптировалась и действует независимо от твоей воли. Может еще тут сыграло то, что ты принят в дом ромба, точно не знаю. Но то, что твой резерв не увеличился, совершенно точно. Посмотрев магическим зрением на портал, увидел, что он засиял спокойным зеленым цветом, а от него во все стороны выдвинулись лучики белого цвета, которые длиной с метра, а потом обрываются. Переключился на обычное зрение и взглянул на портал. Естественно, ничего не видно. «Значит, говоришь указать конечную точку», — припомнил я слова создательницы. Постарался представить дом в горах и указать на это порталу. То ли плохо представил, то ли по еще какой-то причине, но перемещение не происходит. Я представлял и представлял, толкая от себя образы к порталу. Но ничего не меняется. Мы все так же на поляне стоим и не собираемся оказываться в горах. Портал не меняет свой цвет, нет перемещения, а я лишь почувствовал, что ноги начинают дрожать от напряжения. — Попробуй дотронуться до одного из лучей, — посоветовал мне дух. — Почему бы и нет? — подумал я про себя. Взяться за луч не получилось, а вот слиться с ним магическим зрением вышло. Я сосредоточил свой взгляд на одном из лучей, и он медленно стал разрастаться. А когда превратился в один сверкающий луч перед глазами, то я отослал ему приказ о перемещении с картинкой. Больше ничего не почувствовал и разочарованно открыл глаза. Оказалось, что стою в доме позади статуи. «Получилось!» – вырвалось у меня. Прошелся по дому. С нашего последнего визита, естественно, ничего не изменилось. Разгрузив на кухне свой запас продуктов, обратился к духу, которого так и продолжал носить с собой. «Что-то ты молчишь. Неужели тебе сказать нечего?» «Почему нечего? Пока ты ходил взад-вперед, я обследовал дом. Магия меня приняла и пустила в себя. Теперь могу, как и раньше, управлять всем, что находится в доме и сделано в древние времена». Начал отчитываться дух, но я его перебил. Вход в подвал, который на схеме дома красным цветом пульсирует, видишь? Что там? — На какой схеме? — Никакой схемы не вижу, — удивился Вит. Как не видишь? — в свою очередь удивился я. И, слившись с магией дома, к облегчению увидел уже знакомую схему. Но вот Вит ее не видит. Или, может быть, всему виной амулет, подаренный мне создательницей? А может, мой приобретенный знак ромб в ромбе? Пока это оставалось загадкой. Но разбираться в истинных причинах мы не стали, уж слишком мало нам известно. Меня в первую очередь интересуют книги в библиотеке и, естественно, подвал, в который еще не заглядывал. И я, не оставляя духа, прошел в библиотеку. Взял первую попавшуюся книгу и опять увидел мешанину из вроде бы знакомых букв, но они никак не хотят открыть смысл того, что там написано. Вот, видишь, эти книги оставлены создателем. Но вот что в них написано, разобрать не могу, пожаловался я духу. А почему не можешь? интересовался он. «Да какая-то галиматья написана. Буквы абсолютно не связаны между собой», объяснил я ему. «Да?» — удивился он. «Вроде бы все довольно складно. Я, например, могу разобрать, что это книга рецептов по приготовлению различных блюд». «Вот как?» — озадаченно спросил я. «Выходит, что дух прекрасно видит и может разобрать, что в ней написано. А почему же я не могу?» Стал лихорадочно искать ответ и уже через мгновение чертыхнулся. Все оказалось просто. Витто смотрел на книгу магическим зрением. Я немедленно перевел взгляд в книгу, и буквы сложились в понятный текст. Книга действительно представляет из себя сборник рецептов. Довольный этим открытием, стал лихорадочно просматривать содержание всех книг подряд. Очень скоро разобрался, по какому принципу составлена библиотека. На каждой полке стоят книги одной тематики. Книги всевозможные. начиная от рецептов по приготовлению еды, уходу и ремонту за домами и садами, художественной литературы, даже стихи отыскались. Короче, все возможные направления. Одних лишь книг по магии нет. Ты да и вообще никаких книг, обучающих по магическому искусству, мне не встретилось. С одной стороны, ужасно огорчен и раздосадован таким результатом, но с другой стороны, можно разобраться по этим книгам, как жили древние маги и чего сумели добиться. Наверняка множество знаний пригодится и сегодня. Положив на место очередную книгу, обратился к духу. «С этим мы разобрались. Давай теперь посмотрим, что сокрыто в подвале». «Давай. Мне тоже интересно, почему у тебя на схеме этот подвал мерцает красным цветом», — поддержал меня вид. В дальнем углу, где на схеме мерцал красным спуск в подвал, я остановился. Для обычного глаза ничего необычного нет, просто небольшой пятачок, который хорошо вписывается в общую обстановку, и понять, что здесь что-то сокрыто, можно только магическим зрением. Я отдал приказ на открытие прохода, но ничего ровным счетом не произошло. Вид тоже никак мне помочь не может. Он тоже пытался открыть проход, но у него ничего не вышло. Хотя дверьми он управляет легко. Я озадаченно потоптался на одном месте и никак не могу сообразить, как попасть в подвал. У меня даже мелькнула мысль пробить пол, но ломать дом желания нет. Да и неизвестно, как отреагирует на такое варварство магия дома. После длительных поисков решения проникнуть в подвал, я заметил, что на стене как раз напротив предполагаемого спуска в подвал есть небольшая затертость, как будто кто-то неоднократно прикладывал к этому месту руку. Недолго, думаю, приложил на это место свою руку. Под рукой почувствовал что-то теплое, а потом на стене проявилась надпись «Назови себя». «Князь Алекс!» вырвалось у меня, но потом, немного подумав, добавил «Ромб в ромбе?» Надпись на стене мигнула. А потом проступила другая. Добро пожаловать, хозяин. Оглянувшись назад, стоял-то я спиной к входу вниз. Увидел, что вместо ровного пола вниз ведет витая лестница. Не раздумывая, рванул вниз. Внизу обнаружилась большая комната, которая светилась все тем же светом, что и в подвале моего замка, когда я в нее вошел. В комнате стоят стойки, в которых лежат бутылки. Стоек три, две стоят у стен, а одна посередине. Я медленно прошел между этих стоек до конца комнаты. А вот в конце комнаты увидел еще одну дверь. Открыв ее, оказался в маленькой комнатке. В ней едва уместился диван, небольшой письменный стол, на стене висит одна полка с книгами. Я медленно прошел к дивану и сел на него. Взгляд мой упал на столик. На нем стоит бокал и бутылка, по-видимому, с вином. А рядом лежит открытая книга. У меня даже мороз по коже прошел. Создалось впечатление, что сейчас сюда войдет хозяин и меня выгонит с позором. Я даже спросил у вида. «Здесь больше никого нет?» «Нет, мы одни, если не считать бутылки с вином», ответил мне дух, который, видно, понял мое состояние. Поерзав на диване, протянул руку и, взяв бокал, понюхал вино. Аромат изумительный. Такое ощущение, что вино и не простояло открытым века. Взяв книгу в руки... и вот тут меня ждало жесточайшее разочарование. Понять, что там написано, не смог, сплошная абракадабра, причем как на магическом, так и на обычном зрении. Только открыв книгу на первой странице смог прочесть название «Магические приемы построения заклинаний созидания». А вот на второй странице надпись заставила меня ругнуться. «Черт, и здесь необходимо учиться!» Надпись гласила «У вас нет допуска к данному содержанию, не хватает базовых знаний». Минимальный допуск — четыре пути. Что это за путь, естественно, не указывалось. А сразу после второй страницы начиналась абракадабра. Встал и, подойдя к полке с книгами, лихорадочно стал выискивать книгу за книгой. Во всех примерно такое же предупреждение, только книги отличались по названию и допуску. Минимальный допуск оказался в один путь, а максимальный — в девять. — Алекс, кажется, я понял. Допуски идут по нарастающей. Попробуй самую первую книгу посмотреть. предложил вид, который до этого времени хранил молчание. Первая книга действительно поддалась прочтению. И звучит так – введение в магическое искусство. И никакого допуска на ней нет. Быстро пролистав книгу, понял, что в ней содержатся многие ответы на мои вопросы. В академии, конечно, на них ответят, но мое любопытство очень сильно. Не откладывая дело, перебрался в кабинет мага, чтобы прочесть, что же это за введение. В книге описывается сама сущность магии и как с ней обращаться.